Глава восемнадцатая От небольшой компании отделился молодой мужчина в клетчатом пальто и слегка помятой шляпе. Он шел в нашу сторону и тыкал указательным пальцем, словно хотел пронзить нас обоих по очереди. «О, нет!» — пробормотала Аглая, и я сразу понял, что вечер перестает быть томным. «Иван, возьми себя в руки!» — тихо, но твердо сказала она, когда незнакомец подошел к нам. Впрочем, теперь и не такой уж и незнакомец». «Мы давно не вместе. У меня своя жизнь. Не позорься». «Эх, не позориться?» — возмутился Иван. «Считаешь, что можешь вот так вот топтаться по мне?» «Вы о чем, товарищ?» — строго спросил я, не выпуская руку емпольской. «Ведите себя прилично и не грубите девушке». «Это моя жена!» — заявил мужчина. «А ты кто?» «Бывшая жена». — поправила его Аглая. «Пойдемте, Евгений Семенович». «Эх, Евгений Семенович!» Иван вел себя настолько жалко, что даже не злил. Раздражал только. «И кто он? Партиец? Головрач? Как тебе не стыдно?» От возмущения у Ямпольской слегка дрогнул голос. «Прошу меня извинить». Улыбнулся я и мягко отстранил ее, освободив руку. «А теперь, голубчик, с вами поговорим. Сейчас вы извинитесь, вернетесь к своим, и мы все пойдем каждый в свою сторону». «И ты мне еще говорить будешь, что делать?» набычился Иван, и я почувствовал в воздухе резкие пары алкоголя. А вот и объяснение неожиданной агрессии. «Уйди!» Вокруг стала собираться толпа. Кто-то предложил вызвать милицию. Однако разгоряченный, принятым зельем, Иван внезапно бросился на меня и попытался толкнуть. Вышло все с точностью до да наоборот. Я лишь слегка подался вперед, напрягшись. И бывший, как выяснилось, муж Аглая, отскочил от меня, как мячик. Не удержался на ногах и, беспомощно замахав руками, грохнулся в грязь. «Вот ведь наивный. Я пусть и худею, но по сравнению с ним просто танк. Одной только массой его задавил, считай. Вставай! Я сделал шаг вперед и протянул бузатеру руку. Тот брезгливо отверг помощь, потом вдруг заорал. «Видели? он меня толкнул! Вань, прекрати! В разгорающийся конфликт вмешался еще один мужчина, который сперва наблюдал за всем издалека. Извинись перед Аглаей и перед товарищем: Да пошел он! Как будто сразу сник бузатер. Вы извините его, пожалуйста. Виновато развел руками его приятель. Переживает человек, не можешь себя в руках держать. Я промолчал, только пожал плечами, опять вынужденно вдыхая поры алкоголя. Не знаю, как для остальных, а для меня спиртное — это не смягчающее обстоятельство, а совсем наоборот. «Мы проследим», — со вздохом сказал мой новый собеседник. «Меня Савик зовут. Савелий Сергеевич Масов, педагог. Извините еще раз, а ты вставай давай». Он бесцеремонно поднял вяло сопротивляющегося Ивана и повел его обратно к ждущей компании. «Такой контраст». Выпивший бывший муж и остальные, все трезвые, пролично одетые, с дамами. Ни капли не жалею этого парня. Но неужели никто из них не смог его остановить? — Извините, Евгений Семенович. Емпольская, когда я к ней повернулся, буквально вся залилась краской. Впрочем, до шабанул ей в этом искусстве еще ой как далеко. Я не думала, что это произойдет. — Ни за что извиняться. Я махну рукой. И давайте на «ты». Мне кажется, уже можно. Как победителю мне была положена награда. А до этого девушка все никак не решалась перейти на ближнюю дистанцию. Вот и совместим. «Хорошо, Евгений Семенович. Женя!» — согласилась Аглая. «Давай на ты. Ты не сердишься?» Зеваки уже разошлись, быстро потеряв интерес к нам. «За что, Аглая?» — искренне удивился я. «За то, что Иван напился и решил включить отель, когда даже права такого не имел?» «Может, отменим сегодня кино?» — смущенно спросила им Польская. «Хотя моя реакция ей точно понравилась». Еще чего, весело улыбнулся я. Не знаю, что ты там себе напридумывала, но мне теперь еще сильнее хочется про индийских мушкетеров посмотреть. Пойдем мороженого возьмем. В такой холод? Аглая распахнула глаза. Так мы же в помещении будем. Я указал правой рукой на кинотеатр, а левую вновь подставил локтем к Аглае. У входа чуть отстранился, открыл дверь, пропустил девушку вперед и вновь повел под руку. Для начала в гардероб. В холле кинотеатра царило оживление. Кто-то покупал в буфете чая и газировку, другие разглядывали портреты артистов на стенах, третьи вели непринужденные светские разговоры. Я помог Аглай раздеться, параллельно залюбовавшись ее фигуркой в легком бежевом платье, дополняемом кофейного цвета платком на шее. Потом снова взял ее под руку и потащил к стойке буфета. «Вам чего, молодые люди?» Поинтересовалась необъятная продавщица в белом переднике и высоком чепчике. «Она мороженого!» — улыбнулся я и повернулся к импольской. «Доктор, вы какое будете?» — крем-брюле. Тоже улыбнулась Аглая. «А мне пломбир!» — попросил я буфетчицу. «И стаканчик тархуна. Хотя нет, я смотрю, у вас есть сукманга Плесните стаканчик, пожалуйста». И я буквально разрывался от желания попробовать того самого зеленого тархуна, родом из СССР. Но ряд стеклянных графинчиков с разноцветными жидкостями победил. «Это же классика! Соки яблочный, апельсиновый, томатный и манго!» Холодненькие, из графинчиков с запотевшими боками!» «Уже смотреть, как мой заказ наливает в граненый стакан, было в прямом смысле вкусно!» «Я едва попробовал и чуть язык не проглотил! Настолько это было потрясающе!» «Поблагодарил буфетчицу, рассчитался и, водрузив наш предсеансовый перекус на узкий поднос, пошел в сторону освободившегося столика». В 21 веке в кинотеатре Спутник откроют небольшую кофейню с уютными диванчиками и низкими столиками, чтобы можно было перед просмотром фильма выпить чашечку горячего капучино. А в 1986 году здесь еще простой советский буфет со столиками на длинных тонких ножках, будто грибы поганки, повседневной речи стояки. Сидячие места не предусмотрены. Вокруг них можно было, исходя из названия, именно что стоять что мы сейчас как раз и делали с Аглаей, уплетая из металлических вазочек, чуть подтаявшее мороженое. «Ты ни о чем не хочешь спросить?» Емпольская склонила голову на бок. «Хочу», кивнул я. «Но лучше, если ты сама расскажешь. Если и когда захочешь. Я не буду настаивать». В общем, Аглая восприняла мои слова как призыв к действию. Мы познакомились с ним еще в Калинине. Я там училась в мединституте, а он в Венециановке на художке. Ухаживал красиво, учил и планов. Хотел картины писать, выставки организовывать О сатирическом журнале подумывал Носился с этой идеей, как утка с яйцом Но слишком уж его рисунки острые были Как один из его преподавателей сказал, кромольные. Не пропустили их, в общем, никуда А потом меня сюда направили по распределению Иван в школу устроился преподавать ИЗО Короче, в итоге у нас не сложилось В рассказе о Глай изъяла огромная дыра Но я не стал ей на это указывать В конце концов, ее право откровенничать со мной или нет. С учетом того, что в Союзе разводы не одобрялись, случилось у них там что-то сильно неприятное. Может, как раз в алкоголе дело было, а может и нет. В любом случае, все мы взрослые люди с кучей нерешенных проблем. Так зачем лишний раз берегить их? Как бы то ни было, мне очень понравилось, что им польская не стала обвинять бывшего мужа в семейном разладе. На себя вину не стала перетягивать, но этого Ивана в желчи не утопило. Это ведь частенько бывает, что люди винят в своих бедах кого угодно, пытаясь переложить ответственность. импульс оказалась совсем не такой. И мне совершенно неинтересно, что у них там произошло. Вернее, не так. Мне не важно, это никак не повлияет на мое к ней отношение. И в то же время мне хотелось как можно больше узнать об Аглае. Да и биография ее бывшего мужа меня заинтересовала. Я даже поверить не мог такой неожиданной удаче. «Он сейчас где-то работает?» «Как бы невзначай, спросил я». «Скорее всего, на прежнем месте», — ответила девушка. «В первой школе, и еще кружки ведет в городском ДК». «Понятно», — кивнул я. «Ты знаешь, я бы, наверное, мог ему помочь, если он сам, конечно, захочет себя в руки взять». «Что ты имеешь в виду?» — удивилась им польская. «Я как раз ищу человека, умеющего рисовать остро и на злободневные темы», — улыбнулся я, — «для газеты». «Меня вроде как скоро опять восстановят, так что я смогу снова руководить процессами». Не могу сказать, что я прям горел желанием помочь этому Ване. Просто на объявление, которое мы с Кларой Викентьевной все же успели опубликовать в газете, откликнулось не очень много желающих. Из тех же, кто предложил свои услуги, не нашлось никого с подходящим стилем. Рисовать предсказуемо умели все, но вот не было и иносказательности, умения схватывать на лету и делать своего рода художественные слепкие эпохи. Ведь если говорить о той же карикатуре, то это не просто смешной рисунок, это еще и тонкая сатира какое не каждому удается. Может, и вам потянет? Со всеми последними перипетиями я на какое-то время забыл о своей инициативе. А теперь вот оно как сложилось. Не вижу препятствий к тому, чтобы помочь талантливому человеку, если он сам, как я и сказал Аглай, захочет вытащить себя из ямы. И если его работа, разумеется, меня действительно устроит по стилю и качеству. «Могу с ним поговорить», — предложила девушка. «Что ему нужно сказать?» «Рисунки пускай в редакцию пришлет», — ответил я. Впрочем, судя по его поведению, он скорее опять скандал тебе устроит, что я его милостиво из грязи поднять хочу. Сам поговорю с ним. Как оказалось, Ваня все-таки тоже зашел в кинотеатр. Видимо, пообещал друзьям, что не будет барагозить. И сейчас он стоял, потупившись, за дальним столиком и потягивал минералку. Я посмотрел на часы. Еще несколько минут до начала сеанса. Успею. Попросил им польскую подождать. Решительно подошел к ее бывшему мужу-скандалисту и сказал. Если захочу снова стать человеком. Позвони вот по этому телефону. Я быстро написал в блокноте номер нашего кабинета, оторвал листочек и сунул под нос Ване, старательно пытавшемуся на меня не смотреть. А что это ты в благородство играешь? Недоверчиво спросил он. Передоглая, выделываешься. Я смотрю, вести ты себя не очень умеешь. Спокойно произнес я. Зато говорят, рисуешь неплохо. Пишу. Мрачно поправил меня Иван. Рисуют дети. Пишешь, я не стал спорить. Мне в газету карикатурист нужен. Если у тебя действительно талант, то вот тебе шанс. Надумаешь, позвони, и договоримся твоей работы посмотреть. У меня и без тебя дел хватает. Вот ведь тяжелый человек. Знаешь, другого найду, я пожал плечами. Меня занятого, бывай». Сказав так, я развернулся и даже не стал выслушивать его очередные попытки набить цену. Если он и вправду талантлив, придется унять гордость, чтобы воспользоваться возможностью состояться в профессии. Завалит его трудности. «А вот Аглаю он в любом случае не получит. Тут уж его поезд ушел». «Идем?» — улыбнулся я, увидев, как девушка облизывает ложечку, пытаясь не упустить ни капельки мороженого. «Идем!» — кивнула она, и я неожиданно для самого себя потянулся к ней и осторожно поцеловал. Аглая не отстранилась. Наоборот, ответила. «Какие же вкусные у нее губы!»